Глава 14 Задумав поехать в Нью-Йорк, Юджин без большого труда привел эту мысль в исполнение. Он успел положить на книжку 60 долларов уже после того, как потратился на кольцо для Анжелы. И теперь решил, возможно, скорее утроить эту сумму и отправиться в путь. Важно было кое-как протянуть первое время пока не удастся устроиться. Если его рисунков не примут в журналах, он поищет работу в газете. Да и вообще он был уверен, что как-нибудь проживет. Он сообщил Хоресу Хау и Мэтьюзу о своем намерении в самом скором времени перебраться на восток, и каждый из них откликнулся на эту новость по-своему. Хао, давно уже завидовавший Юджину, был рад от него избавиться. Но вместе с тем его грызла мысль о той блестящей карьере, какую, казалось, сулила этому щенку его решимость. «Пожалуй, он и в самом деле добьется исключительного успеха», — думал Хау. «Он так эксцентричен, так своенравен». Мэтьюс радовался за Юджина, хотя и не без чувства горечи. «Эх, будь у него смелость Юджина, его огонь, его талант!» Вы там добьетесь успеха, сказал он как-то, когда Хорейсы не было в комнате. Он понимал, что тот завидует Юджину. У вас для этого все данные. Кое-что из ваших здешних работ послужит вам недурной рекомендацией, как бы и мне хотелось поехать. Почему же вы не едете? спросил Юджин. Кто? Я? Куда мне? Мне еще рано, я еще не дорос. Может, когда-нибудь и рискну. «Мне очень нравятся ваши работы», – великодушно соврал Юджин. На самом деле он не считал работы Мэттьюза настоящим искусством, хотя, как газетные наброски, они были недурные. «Вы этого не думаете, Витла, отозвался Мэтьюс. «Я прекрасно знаю свои способности». Юджин промолчал. «Пишите нам, по крайней мере, из Нью-Йорка, хоть и изредка», – продолжал Мэтьюс. «Я буду рад услышать, как пойдет у вас дело». «Непременно напишу», — ответил Юджин, польщенный тем интересом, который вызвало его решение. «Обязательно». Но он ни разу не написал. В лице Руби и Анджелы перед Юджином вставали две трудные проблемы, которые ему необходимо было так или иначе разрешить. Он думал о Рубе с грустью, с раскаянием, с сожалением, скорбя о ее беспомощности, о ее загубленной жизни. Она была по-своему прелестна и мила, но ни умом, ни сердцем ему не пара. Разве мог бы он довольствоваться ей, если бы даже и захотел? Разве могла она заменить ему такую девушку, как Анжела? А теперь он далеко завлек и Анджелу, ибо с тех пор, как она стала его невестой, Он узнал ее с новой стороны. Эта девушка, с виду такая скромная и невинная, минутами загоралась, точно охваченная огнем сена. Когда Юджин распускал ее роскошные волосы и перебирал их густые пряди, глаза ее вспыхивали огнем. «Дева Рейна», — говорил он, — «моя крошка Лорелей, ты как русалка завлекаешь юного возлюбленного», в сети своих волос. Ты Маргарита, а я Фауст. Ты прелестная, Гретхен. Как я люблю эти дивные волосы, когда они заплетены в косы. О, моя радость, мой идеал! Когда-нибудь я увековечу твой образ на полотне. Я прославлю тебя!